«Каладин только что помог одержать победу над четырьмя сколочниками. На дуэльной площадке, где его помощь была к месту! ответила Локар, скинув руки. Я по-прежнему не согласен с тем, чтобы темноглазым было позволено сражаться на дуэли со сколочниками. Если бы ты меня не удержал, нет уж, дядя, я не стану его поддерживать, не стану и все тут! «Обычные солдаты, вызывающие на дуэли наших самых высокопоставленных и важных генералов? Да это же безумие!» «Я сказал правду», — прошептал Каладин. «Не звука!» Заорал Элакар, остановившись и ткнув пальцем в его сторону. «Ты все погубил! Мы потеряли шанс прижать Садиаса!» «Адалин его вызвал! Садиас ведь не может проигнорировать это!» «Конечно не может!» — завопил Элакар. «Он уже ответил!» Кэлл нахмурился. А «Адалину не удалось припереть его к стенке», — объяснил Долинар, глядя на юношу. «Едва покинув арену, Сайес прислал весточку. Он согласен драться с Адалином на дуэли через год». «Через год?» — Колодин ощутил пустоту в желудке. «К тому времени, как истечет год, дуэль, скорее всего, уже не будет иметь никакого значения». «Он выскочил из удавки!» — Простонал Кар, заламывая руки. «Нам так нужен был тот момент на арене, чтобы прижать его, чтобы под угрозой позора принудить к битве! Ты украл этот момент, мостовик!» Каладин опустил голову. Хотелось встать, чтобы быть с ним лицом к лицу, но мешали цепи, холодные кандалы на лодыжках, приковавшие его к столу. Он помнил такие оковы. «Вот чего ты добился, дядя!» – бросил Элекар. «Поставив раба во главе нашей гвардии, клянусь буря, о чем ты думал?» «А я о чем думал, когда позволил тебе подобное?» «Эллокар, ты видел, как он сражается!» Негромко сказал Долинар. «Он хорош!» «Проблема не в его навыках, а в его дисциплине!» Король скрестил руки на груди. «Казнь!» Каладин скинул голову. «Что за вздор ты несешь?» Возразил Долинар, шагнув стул у Кэлла. «Таково наказание за клевету на великого лорда», – парировал Лалакар. «Таков закон!» «Ты, король, можешь простить любое преступление», – напомнил Долинар. «И не говори мне, что на самом деле хочешь увидеть этого человека повешенным после того, что он сегодня сделал». «И ты мне помешаешь?» – уточнил Лалакар. «Я не потерплю подобного, в этом не сомневайся!» Монарх пересек комнату, подошел к Долинару. На миг они забыли про Колодина. «Я король?» Спросил Элокар. «Разумеется!» «Из твоего поведения это не следует. Дядюшка, тебе придется принять одно решение. Я не намерен и дальше позволять тебе править, превращая меня в марионетку!» «Я не!» «И я решил, что мальчишку казнят! Что теперь скажешь?» «Скажу, Элокар!» что попытавшись сделать это, ты получишь врага в моем лице. Долинар напрягся. Только попытайтесь. Некоторое время двое сверлили друг друга взглядами. Наконец, Локар отвернулся. Тюрьма. Как надолго? — спросил Долинар. Пока я не решу, что с него хватит. Отрезал король, махнув рукой, и быстро направился к выходу. В дверях он остановился и с вызовом посмотрел на Долинара.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 Но пришла пора прекратить. Я проверил твои слова после того, как ты мне рассказал ее. Семнадцать свидетелей сообщили, что Амарам заполучил свой сколочный клинок всего лишь четыре месяца назад. К тому моменту, согласно записям, ты уже был рабом. Ложь. Семнадцать человек, повторил Долинар. Светлоглазых и темноглазых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 У лакара тяжелый характер. Когда он остынет, я тебя выпущу. Пока что для тебя так будет лучше. Появится время на раздумье. Им придется постараться, чтобы запихнуть меня в темницу. Негромко предупредил бывший мостовик. Да ты меня хотя бы слушал! Внезапно взревел князь. Кел отпрянул, вытаращив глаза. Адалинар наклонился к нему, побагровев, и схватил за плечи.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 Прошел к столу и уперся ладонями в столешницу. Князь смотрел на щель в центре, оставшуюся после того, как он садил туда клятвенник. Капля пота шлепнулась на пол прямо рядом с дыркой. Тароль как-то умудрялся не дрожать. Возвращаясь в безопасной военный лагерь, и сумел нацепить улыбку. И не выказал ни капли тревоги, даже когда диктовал не ответ на вызов на дуэль. И все это время где-то на задворках сознания кто-то смеялся над ним. Долинар. Долинар почти его обставил. Если бы вызову ничто не помешало. Садиас быстро очутился бы на арене лицом к лицу с человеком, который только что победил не одного, но четырех осколочников. Он сел. Не потребовал вина. Вино заставляло забывать. А Садиас хотел запомнить. Запомнить навсегда. Какое удовольствие он получит, когда однажды вонзит в грудь Долинара его собственный меч? Буря свидетельница, подумать только! Тароль почти пожалел своего бывшего друга. И теперь тот выкинул такой фортель. Когда он успел стать таким ловким? «Нет», – возразил себе Садиас. «Это не ловкость. Это удача. Чистое и простое везение. Четыре осколочника. Как?» Даже с учетом раба-помощника очевидно, что Долин наконец-то возмужал и начал превращаться в того, кем его отец был когда-то. Это приводило Садиаса в ужас, потому что тот Долинар, Черный Шип, сыграл очень важную роль в завоевании королевства. «Разве ты не этого хотел?» – спросил себя Садиас. «Вновь разбудить его?» «Нет». Истинная правда заключалась в том, что Садиас не желал возвращения Долинара. Он жаждал убрать старого друга со своего пути и мечтал об этом вот уже много месяцев, хотя и внушал себе иное. Через некоторое время дверь в кабинет отворилась, и внутрь скользнула Ялай. Увидев, что он погружен в раздумья, она остановилась у входа. «Подними по тревоге всех осведомителей!» – велел Садиас, возводя глаза к потолку. «Всех шпионов!» Все источники, какие есть. Яла, отащи мне что-нибудь. Я хочу причинить ему боль. Она кивнула. А после, продолжил Садиас, придет время задействовать убийц, которых ты внедрила. Он должен убедиться в том, что Далинар в отчаянии страдает. Должен всем показать его сломленным, раздавленным. А потом завершить игру. Скоро за колладином прибыли солдаты.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 «Больше никогда, Сил. Колодин. Он закрыл глаза, лег на холодную каменную скамью и отвернулся. Его снова посадили в клетку.